Глава восьмая В огромном заводском цеху стоял грохот и шум работающих станков. У длинной ленты конвейера суетились рабочие. Фон Берг провел девушку в небольшое застекленное помещение, располагавшееся в углу цеха и напоминающее аквариум. Генрих плотно закрыл дверь. Здесь было немного тише, чем снаружи. Электрическая лампа в медном плафоне низко висела над столом, освещая его тёплым желтоватым светом. Располагайтесь, как вам удобно. Вот книги, о которых я говорил. Ими постоянно пользуются наши специалисты, и я не хотел бы забирать их отсюда сейчас. Можете конспектировать интересные для вас моменты. Он пододвинул к ней чернильный прибор и бумагу. Мне надо пройти по заводу. Отец не простит меня, если я сорву сроки выполнения заказа. Генрих был не на шутку озабочен. Мы ничего не успеваем. Сидите здесь, изучайте. Приду через час или полтора. Вечерняя смена скоро заканчивается. Проверю всё и вернусь. Екатерина погрузилась в изучение старинных книг. Она узнала много интересного об особенностях изумруда и его магических свойствах. Похоже, подарок господина Мариша был для неё очень ценен. Девушка не ленилась переписывать тексты. Время летело незаметно. Барон вернулся часа через 2. Похоже, работы было больше, чем он ожидал. Не устали? поинтересовался он у девушки. Нет, здесь много материала, ценного для меня. Вот, смотрите. Мона показала ему уже переписанный лист. Всё для защиты от оборотней. Жали это эффективно только для женщин. Ещё интересно, что измрод и правду улучшает предчувствие опасности и ночное зрение. Надо только правильно им пользоваться и уметь уловить его вибрации. Пожалуй, я всё переписала, что было нужно. А вы всё успели? На сегодня всё. Много суеты, но оно того не стоит. Заказ мы выполним в срок, даже если придётся работать в ночную смену. К счастью, пока в этом нет необходимости. Вдруг в цеху наступила оглушительная тишина. «Ну вот, конвейер выключили. Как-то даже непривычно без шума», — заметил фон Берг. «Вечерняя смена закончена, и мы можем возвращаться домой. Отвезти вас на квартиру или в поместье?» «В поместье ближе, и я хотела еще посмотреть рукописи в вашем кабинете о ведьмах. Мы так и не поняли до сих пор, почему ваша...» Она осеклась, не зная, как назвать Ракотову. Графиней, любовницей или просто Полиной. Барон улыбнулся. Почему Полина стала такой? продолжил он её незаконченную фразу. Да, с этим надо разобраться как можно быстрее. Вы правы. Время уходит, как вода сквозь пальцы. Полина скоро оправится и опять начнёт убивать. Её необходимо остановить. Девушка аккуратно сложила листы в папку, которую предупредительно протянул ей Генрих. И они вышли в опустевший цех. Он тускло освещался несколькими прожекторами, подвешенными под самым сводом. Большие окна с мелкими переплётами пропускали яркий свет уличных фонарей, и он мягко ложился ровными прямоугольниками на чугунные плиты пола. По огромному пустому помещению голким эхом раздавались шаги. Сейчас цех походил на зал какого-то фантастического дворца. Просторный с высоким покатым потолком, который опирался на ажурные металлические фермы. Сложная конструкция стеклянного светового фонаря посередине ещё больше увеличивала высоту помещения. Станки вдоль стен и конвейер напоминал спящих механических чудовищ. В воздухе пахло тёплым металлом и машинным маслом. Уже наступила ночь. Екатерина ощутила странное дуновение или что-то ещё что она не могла описать, но явственно чувствовала. То же было, когда она убила свою первую ведьму. Ни то инстинкт, ни то предчувствие. Генрих положил руку на плечо Екатерины и достал нож. Видимо, он тоже почувствовал что-то тревожное. Барон поднял голову и посмотрел вверх. Екатерина проследила за его взглядом. Высоко на ферме перекрытия сидела ногая Полина. Ее прекрасное тело светилось в темноте матовой белизной, а роскошные волосы рассыпались по плечам золотым дождем. Она склонила голову на бок и засмеялась радостным серебристым смехом. «Какая очаровательная парочка двух влюбленных! Мой милый барон, ты уже поправился после нашей последней встречи?» «Прости, любимый, я тогда поторопилась». Генрих, не отрываясь, смотрел на свою бывшую любовницу. Она была прекрасна, как никогда раньше. Екатерина чувствовала его напряжение. Барон крепче сжал нож. У него побелели костяшки пальцев. Но сейчас Полина была недосягаема. Она вальготно расположилась под самым потолком и покачала ногой, свесив её вниз. "Что же ты молчишь, дорогой? Или не рад нашей встрече?" Она снова залилась звонким весёлым смехом и закинула ногу на ногу. «Как многое изменилось за последнее время! Ты не находишь?» «Что тебе нужно?» — крикнул ей фон Берг. «Пока ничего. Вижу, ты взволнован. Как и раньше, когда приходил ко мне. Помнишь? Твоя невеста так же хороша в постели, как я?» «Вряд ли». Полина слетела с фермы и опустилась на ленту конвейера. Она с силой дернула рычаг, и конвейер пришел в движение. Полина легко вспархнула на его ленту и изящно зашагала по ней, едва касаясь пальцами ног. Уродливый длинный шрам пересекал её бедро. Не удивлён мы ему умению разбираться в заводской технике, иронично поинтересовалась она. Я не так глупа, как многие считают. И теперь интересуюсь не только светскими развлечениями. Что ты хочешь? снова спросил Югенрих. Ты же не просто так сюда явилась. Не поверишь, ужасно соскучилась. Правда, правда. А ты, по мне, вижу, не скучаешь. Нашёл замену. И такую бесцветную. Это даже оскорбительно. Её голос зазвучал с ненавистью. Ведь я из-за вас двоих стала ведьмой. Искала любви и не нашла. О, это просто крылатая фраза. Женщина без любви становится ведьмой. Она запрокинула голову и зло рассхохоталась. Ты говоришь чушь. Ты никогда и никого не любила, кроме себя. Генрих шагнул ей навстречу, и Полина взметнулась к потолку. Она снова уселась на ферму и провела ногтём по металлу, высекая искры. Да. Я никого не люблю, кроме себя. И что из этого? Это не умоляет твоей вины, мой любимый и страстный Генрих. Но я всё равно хочу извиниться перед тобой. Не собиралась тебя убивать. Просто так получилось. Сначала должна была умереть эта маленькая дрянь, а уж потом ты. Но я поддалась инстинкту и чуть не прикончила тебя раньше времени. Прости. Она прикусила указательный палец белоснежными зубками и виновато посмотрела на Генриха бездонными синими глазами, как маленькая озорная девочка. Алина стремительно подлетела к световому фонарю и резко ударила по стеклу кулаком. Осколки дождём посыпались вниз. Генрих быстро тащил Екатерину за руку к стене. "Испугался за себя и за свою девку? Ну не волнуйся, я пока не буду убивать её и тебя тоже. У меня есть куда более интересная идея. Ты не поверишь, я научилась ждать. Так что месть моя будет изощрённой" и долгий. А ещё я умею слушать и делать правильные выводы. Моя ненависть многому меня научила. Полина снова спустилась на конвейер и продолжила легко шагать по нему, слегка покачивая бёдрами. А ведь ты разговариваешь во сне, не знал? Я долго не могла понять, о чём ты говоришь. Думала, просто бредишь после бурной ночи со мной. Но когда пообщалась с ведьмой, Всё для меня встало на свои места. Охотник. Ракотова делано вздохнула и продолжила. Пришлось папсються с твоими шлюхами. Было противно, но что делать? Странно, но Элен ничего не сказала. Пыталась тебя защитить. Даже проститутки присуще определённое благородство. Это ужасно смешно выглядит. А Эстер поверила, что я её не убью. Если она расскажет, что слышала. Наивная дурочка. Она ничего не поняла из твоих слов. Зато я поняла. И очень много. Екатерина почувствовала, как задрожали пальцы её наставника. Девушка тоже достала нож. Кто знает, как поведёт себя ведьма. Полина недовольно усмехнулась. О, да ты тоже охотница. Кто бы мог подумать? Какая неожиданность. И что ты собираешься делать со своим оружием? Или надеешься, что я позволю тебе подойти поближе? Я умею летать, а ты нет. Хочешь сразиться со мной по-честному? Один на один, без Генриха? Давай, попробуй. Готова попытаться остановить меня? Да, готова, крикнула Екатерина и шагнула ей навстречу. Я тебя не боюсь. Нет, Генрих остановил её. Я вам запрещаю. Как трогательно. Ты заботишься об этой никчёмной дурочке. Полина зло посмотрела на них и снова взметнулась под потолок, но едва не промахнулась и тяжело уселась на ферму. Теперь изящество в её движениях заметно поубавилось. Она снова провела ногтями по металлической ферме, и искры посыпались вниз, как падающие звёзды. Я не буду нападать на вас сейчас. Нет. Я продолжу убивать невинных жителей этого жалкого городишки. Нет. Не я, а мы. Нас будет много. Очень много. И каждый раз люди будут знать, что виной тому ты, мой милый Генрих, и твоя семья. Я покрою твою семью бесчестием и позором. Вас будет ненавидеть весь город. И твоего отца, и твоего брата, но и в первую очередь тебя, конечно. А потом я вырву сердце у этой маленькой мерзавки и заставлю тебя смотреть, как она медленно и мучительно умирает. И только потом унижу тоже тебя. Ты унизил и оскорбил меня, и я заставлю тебя страдать. Поверь, я получу ни с чем не сравнимое ненависть, и это будет прекрасно. Полина зло и громко засмеялась и вылетела в круглое окно под потолком, разбив его в дребезги. Осколки долго со звоном осыпались острым дождем на чугунные плиты пола. «Что и было надо?» — взволнованно спросила Екатерина. «Не знаю. Видимо, хотела меня позлить. Вы заметили? Ее полет неровный. Похоже, пока еще не оправилась до конца. Хоть и это радует». Генрих о чём-то напряжённо думал и говорил отстранённо. Зачем Полина вообще разговаривала с нами, как думаете? Он вернулся к действительности. Вероятно, пустое тщеславие. Я говорил уже, что этот порок погубил многих женщин, а Полина особенно этим страдает. Ну, и, возможно, хочет произвести впечатление и вызвать у нас беспокойство. Её злоба поистине безмерна. Возможно, я знаю, что она задумала. Генрих был озабочен. Было заметно, что эта встреча с Полиной произвела на него тягостное впечатление. Девушка пытливо смотрела на своего наставника. Она может попытаться объединить некоторых ведьм вокруг себя. Большинство это будет не надо, а не одиночки. Но кого-то она может привлечь под своё начало. Это очень плохо. Если у нее получится, она может начать терроризировать город уже совсем в другом масштабе. Она одна натворила много бед, погибли невинные люди. Представьте, что начнется, если их будет несколько, а, возможно, и несколько десятков. Фон Берг остановился у конвейера и выключил его. Его рука так и осталась на рычаге. Он о чем-то напряженно думал и словно окаменел. Екатерина тихонько дотронулась до его плеча, и он очнулся. Пойдёмся отсюда. Она угрожает вашей семье, и это отвратительно. Екатерину разозлил шантаж обезумевшей ведьмы. Что вы намерены предпринять? Возможно, стоит посоветоваться с магистром. Братство наверняка не оставит вас и ваших родных в беде. Не беспокойтесь, я сумею защитить отца и брата, уверенно произнёс Генрих. И я не допущу, чтобы кто-то посмел причинить вред моим близким. Они вышли из цеха и направились через двор к автомобилю, стоящему около проходной завода. Генрих держал девушку под руку. Она чувствовала волнение и беспокойство своего наставника, чувствовала через его прикосновение. Между ними уже давно возникла незримая связь. Электрические фонари отбрасывали резкие и зловещие тени на брусчатку заводского двора. Девушка продолжала думать о Полине и ее словах. Сколько же в ней злобы и ненависти! Она ни перед чем не остановится! Сколько бед она еще может натворить! Даже подумать страшно! А знаете, задумчиво произнес Генрих, я любил ее, даже сейчас люблю, несмотря на ее страшные преступления. Вопреки логике и ненавижу за её злодеяния. Не могу это себе объяснить, но это так. Я это явственно понял сегодня. Глупая, счастливна и несчастная Полина. Она пала жертвой своей злобы, но я не могу забыть её. Странно. Я всегда считал это страстью, с которой легко расстанусь. Как же я ошибался. А теперь я её должен убить и сделаю это. Свой долг я выполню. Екатерина невольно вздрогнула, как от удара, и они остановились посреди пустого двора. Девушка отпустила руку Генриха и отступила назад. Ей стало холодно, и она машинально плотнее запахнула летнее пальто. Сердце упало в бездну. Вы хотите спросить, что же было тогда между нами? Он не смотрел на неё. Девушка молчала. Для неё откровение Генриха было полно неожиданностью. Так вот, что тяготило его последнее время. Похоже, он и сам не мог понять, что с ним происходит. Нет, выдохнула она. Я не буду ни о чём спрашивать. Вы мне бесконечно дороги, но Он не договорил. Не надо ничего мне объяснять. Это не важно. Екатерина говорила тихо, почти шёпотом. Ничего не говорите. Прошу вас. Я не хочу, чтобы между нами была недоговорённость. Простите, если сможете. Нечего прощать. Здесь вы не властны, и я тоже. По дороге в поместье они молчали. Но душе у Екатерины было пусто и холодно. Она знала, что если потребуется, Генрих не задумываясь умрёт за неё. Он будет всегда её оберегать. Но он никогда её не полюбит. Это странное, странное чувство, неподвластное разуму и логике. Сердце не прикажешь. Можно любить совершенно недостойного человека, ведь любят вопреки здравому смыслу. Девушка поняла и почувствовала, что испытывал к ней Алексей, и как тяжело ему было. Барон выполнит свой долг и убьёт Полину. Но он сегодня признался, что любит её, несмотря ни на что. Похоже, можно ненавидеть и любить одновременно. Трудно в это поверить, но зачем и молгать? Это горькая правда, с которой Екатерине предстоит смириться. А то, что искры пробежала между ними, просто наваждение. Но это было прекрасно, и она ни о чём не жалеет. Безответная любовь самое сильное чувство, и она готова жить с этим. Ей ничего другого не остаётся. Любит один раз, И на всю жизнь. И на взаимность она рассчитывать не будет. Это просто невозможно. И Екатерина только что поняла это с безжалостной ясностью.